Отношения между обеими девочками были теперь совсем не те, что во время их первого знакомства в деревне. Там Литочка боялась обижать свою маленькую подругу, боялась, что та перестанет ходить, ней и опять придется скучать. И она понимала, что Нелли уйти некуда, что Нелли должна все переносить терпеливо и не смеет оставить ее. Не зная природы, она вследствие чрезмерного баловства своей матери сделалась своевольно, восторюбива и капризна, и считал совершенно лишним скрывать эти недостатки перед деревенской девочкой, живущей из милости в их доме. Никогда не приходило ей в голову, как тяжело должны были ложиться ее обиды на сердце бедной сиротки, которую некому было ни приласкать, ни утешить. Никогда не сознавала она, как несправедливо и жестоко поступает беззащитным ребенком, не сделавшим ей никакого зла и вполне зависевшим от ее прихоти. Во время игр в с Нелли Лидочка, впрочем, редко выказывала свой дурной нрав. Она была девочкой веселой, живая, и ей хотелось, чтобы Нелли резвилась и веселилась заодно с нею. И она скоро заметила, что приказаниями... Нельзя заставить веселиться, что те игры, в которых Нелли участвовала по принуждению, шли вяло и неинтересно, поэтому она, сидя вдвоем со своей подругой за игрушками, оставляла повелительный тон, часто называла Нелли самыми дружескими именами и даже иногда уступала ей в чем-нибудь. Но когда приезжали гость, когда детская наполнялась разными маленькими разряженными барышнями, И их гувернантками. Тогда Лидочка находила лишним щадить свою деревенскую подругу. В первое время ей очень нравилось разыгрывать роль покровительницы Нелли. Она всем рассказывала, что это деревенская девочка-сиротка, которая у них живет, которой она дарит свои платьица и позволяет играть со своими игрушками, которая ничего не умеет, не умеет даже зашпиривать булавок. И разрезать за обедом кушань, но которую она все фопы учит. Девочки и гости рассматривали Нелли точно какого-нибудь невиданного зверька, посмеивались над ней, и игры всегда отводили ей худшие роли. При этом Линочка старалась показать, что она одна имеет право распоряжаться Нелли, и что та во всем обязана юс. Если кто-нибудь из гостей говорил Нелли, «Принеси мне воды!» или Поправь мне ленточку Лидочка вступала за нее, говорила она, что она не горничная, что она не должна исполнять ничьих приказаний. Но тут же сама командовала ею и кричала на нее так, как порядочная девочка не позволит себе кричать и на горничную. Первое время Нелли была очень рабка и застенчива при посторонних, а из застенчивости беспрекословно исполняла все, чего от нее требовали. Но через год или полтора дикость ее исчезла. Она увидела все эти разряженные барышни, ничуть не лучше ее. Ей захотелось играть с ними, как с равными а Она не соглашалась служиться, них ледочку и досадовала на повелительный ее ту. Тогда ледочка в свою очередь, начинала сердиться и упрекать Нелли. Раз как-то гувернантка услышала эту ссору при гостях. Виноватую осталась по обыкновению Нелли. «Ты не умеешь вести себя в обществе благородных детей», — строгим голосом сказала ей францужин. «Пойди прочь отсюда». Она взяла девочку за руку, вела ее в темную комнату и не выпускала до тех пор, пока не разъехались все гости. После этого... Много раз приходилось Нелли таким образом просиживать одной в темноте, пока другие дети играли в детской. Ее оставляли с гостями только под тем условием, чтобы она помнила, что она сирота, бедная мужичка, которая должна всем угождать, и это условие было очень нелегко исполнять. Если маленькие гости мучили Нелли, то нельзя сказать, чтобы и большие гости, приезжавшие в дом, доставляли ей... — Удовольствие. Ее обыкновенно выводили в гостиную или вместе с Видочкой, или одну, и там все осматривали ее, точно какого-нибудь зверька заморского. идя Павловна подзывала ее к себе и говорила, указывая на нее той или иной другой даме. — Посмотрите-ка на нашу Нелли. Заметно ли, что еще недавно она бегала босиком и не умела надеть платье? — Ну, стой же прямо, глубиненькая. Не опускай головы. Видите, барышня, как следует. А все, моя Лида сделала из нее не горничную, а подругу себе. Просто ангельское сердце у моей малютки. Начинались длинные разговоры о хороших качествах Лидочки. Нелли должна была стоять на месте, держаться прямо, не опускать головы, не шевелить руками. Иначе Лидия Павловна делала ее при всех замечания, и все смеялись над ней. Иногда приезжие барыни заговаривали с ней, ласкали ее, но это более смущало ее, чем радовало. Светским сердечком чувствовала в этих ласках какую-то презрительную снисходительность. Во всех вопросах, предлагаемых ей, не участие, а скорее насмеш, желание потешиться над ней. Девочке казалось, что она не говорила ничего смешного, когда на вопрос кто лучше ее дядя в деревне или какой-нибудь старый некрасивый гость. Она отвечала, дядя, а на вопрос, что веселее, доить коров или учиться по-французски, говорила, доить коров. А между тем над этими и тому подобными ответами все хохотали, называя ее маленькой дурочкой, простушкой и каким-то французскими именами, которых она не понимала, но которые казались ей тем обиднее. Нелли попробовала совсем не говорить с гостями и соглашалась лучше сидеть в съемной комнате, чем выходить в гостиную. Но Лидия Павловна объявила ей, что она не смеет высказывать никаких желаний, что велят ей идти на кухню. Она должна идти. Велят сидеть в гостиной, она должна сидеть. И что если она будет смотреть букой и отвечать на вопросы, и не постарается выучиться у Лидочки хорошим манерам, То она при всех гостях накажет ее. Нелли не знала, в чем будет состоять это наказание, но она так боялась Лидии Павны, что одного его строгого взгляда довольно было, чтобы заставить ее слух, к счастью для девочки. Гостям наконец надоело заниматься ею. Года через полтора, через два, разве какая-нибудь новая знакомая спрашивала у Лидии Павны, указывая на ее Это ваша дочь? И получал в ответ рассказ Неллиной истории. Все же остальные привыкли видеть Нелли в гостиной и не обращали больше на нее внимания. Время шло. С тех пор, как Нелли жила в доме Вязинбюх, пролетело три года. Эти три года не остались без следа ни для одной из девочек. Литочка сильно выросла за это время, так что казалась старше своих лет. Но личика ее потеряло ту детскую миловидность, которая делала его хорошеньким несмотря на неправильные черты. Неподмерная балластво матери и угодливость всех домашних превратили ее из милого, веселого ребенка в капризную, скучающую, тщеславную девочку. И качества эти, выражаясь на ее лице, делали ее совсем некрасивой. Нелли тоже изменила. Она мало выросла, так что была целой головой ниже Лидочки, но в ней уже редко проявлялись прежняя живость и бойкой. Она по большей части держалась тихонько в стороне, стараясь никому не попадаться на глаза. Изредка только на нее находили припадки ее прежней деревенской веселости. Тогда бледные щечки ее загорались опять свежим румянцем, громкий смех ее оглашал все комнаты, и она напоминала прежнюю Аленушку. Вообще же теперь она совсем не походила на деревенскую девочку. Желание Лиди Павловны исполнилось, и она научилась держать себя в гостиной ничуть не хуже самой Лидочки и ее нарядных гостей. В классной комнате она также уже перестала служить посмешищем. Она примило говорила по-французски и стала порядочно читать и писать и переводить по-немецки и по-английски. Лидочка уже начала находить, что с ней совсем не весело учиться, но позволяла ей продолжать брать уроки, так как учительницы языком занимались с Нелли, между прочим. Лидочке должно было минуть 12 лет. В этот день Лидия Павловна намеревалась дать большой детский бал. Нелли сказано было, что она может присутствовать на нем наравне с прочими и позволена даже учиться танцам у учителя Лидочки. Обе девочки с нетерпением и восторгом ожидали этого дня. Лидочка много раз бывала на балах у своих знакомых, но в их доме ни разу еще не было детского бала, и она за целый месяц не думала ни о чем, кроме него. Нелли не имела о балах никакого понятия, но мысли, что она будет веселиться наравне с прочими детьми, что и даже сошьют новое платьице, до сих пор она постоянно ходила в обносках Лидочки, заставляла радостно биться ее маленькое сердечко. Наконец настал давно желанный день. Лидочку и Нелли одели в хорошенькие бальные платьица, и хотя на платье Нелли не было столько бантиков и оборочек, как на платье Лидочки, хотя башмачки ее были не розовенькие, а простые черные, хотя весь костюм ее был далеко не так наряден, как костюм ее подруги, но она все-таки считала себя вполне счастливой. Гостей собралось множество более тридцати мальчиков и девочек от шести до пятнадцатилетнего летнего возраста весело болтали и оглядывали друг друга ожидая пока заиграет в нелли в первый раз приходилось танцевать в таком обществе в богатой освещенной зале до сих пор она только выделяла па с танцмейстером лидочки сначала наробела и не решалась пускаться в танцы Потом попробовала пройти с одним маленьким мальчиком. Дело оказалось вовсе не трудно. Мало-помалу она оживилась и через час порхала по заре веселая и довольная, забывая всякую робость, забывая все, кроме удовольствия. Щеки ее разгорелись от усиленного движения, глаза пристали счастьем, губки не переставали улыбаться. Она опять напоминала ту веселую, беззаводную Аленушку, которая так смело раскачивалась на тоненькой дощечке над речкой, и опять нельзя было не залюбоваться ею, не назвать ее прелестным ребенком. Близкие знакомые Вязиной не узнавали в ней ту бледную, печальную, робкую девочку, которую они привыкли видеть в самом темном уголке гостиной, а малознакомые гости спрашивали друг у друга, как фамилия этой маленькой девочки и многие, принимая ее за дочь, вязят. В половине вечера к Лиде Павловне подошла одна старая графиня, редко бывавшая у нее, но знакомством которым она очень дорожила. «Какая вы счастливая мать!» — сказала она ей. «Я весь вечер глаз не могу отвести от вашей очаровательной дочь. Как она мила! Как от души веселиться. Мне нет нисколько тех ужимок, которые так противны в детях!» Она не старается корчить из себя взрослую девицу, как, например, та бледная блондиночка, что сидит на диване в углу. Посмотрите, какая между ними противоположность. Одна нисколько не заботится понравиться другим, и все ею любуются. Другая всеми силами старается обратить на себя внимание, и никто на нее не глядит. Лидия Павловна посмотрела на тех двух девочек, которых указывала и графиня. Убыв, первая из них была Нелли, вторая — ее собственная дочь Лидочка. Лидия Павна не разъяснила графине ее ошибки и продолжала любезно разговаривать с ней, но в душе она была страшно оскорблена. «Как кто-нибудь осмеливается сравнивать Нелли?» Эту деревенскую девчонку, живущую из милости в ее доме, с ее собственной дочерью, с ее ненавич сравнивать, да еще находить, что ее сокровищ, ее бесценная девочка во всех отношениях хуже мужички. Правда, Лидочка выглядела в эту минуту очень непривлекательной. Она заметила, что в зале есть девочки и красивее, и наряднее ее. Самолюбие ее было оскорблено, досада выражается на ее лице и делает ее некрасивым. Кроме того, ей с некоторых пор начало казаться, что уж стыдно быть ребенком, что пора стать взрослой девицей, и вот она начала перенимать все манеры своих знакомых барышень. И эта неестественность движений делала ее иногда просто смешною. Окончив разговор с графиней, Лидия Павловна вышла в столовую, где в то время никого не было, и велела позвать к себе Нелли. Ничуя беды, радостная, оживленная, вбежала в комнату девочка. — Ты забываешься, дряная девчонка! — строгим голосом сказала ей Лидия Павловна. — Пошла вон, и не смей больше показываться в залу! Нелли стояла, как ошеломленная. — Боже мой, что же я такое сделала? — проговорила она, наконец, дрожащим голосом. — Еще ты смеешь рассуждать? Отправляйся на кухню, там твое настоящее место. Не показывайся мне на глаза сегодняшний вечер, слышишь? Отведите ее в кухню. Последние слова относились к горничной, проходившей мимо. Горничная со злобным смехом исполнила приказание своей барыни. И через несколько секунд Нелли очутилась на простом деревенском табурете за кухонным столом. Бедная девочка не понимала, что с ней делается. Она чувствовала только, что ее оскорбили, обидели, что злые люди лишили ее удовольствия. Она чувствовала себя несчастной, страшно несчастной, с глухими рыданиями припала головой к столу. Кухарка, узнав от горничной, что ныне прислана кухню кухню в наказание. Сначала она смешливо посмотрела на нее, но потом, как женщина добрая, жалилась над горем ребенка. Она подошла к ней и начала утешать ее простыми, но искренними, ласковыми словами. «Полно тебе убиваться, голубушка!» — говорила она ей. «Это беда, что один вечерок не попляшет, а просидишь здесь со мной». Ведь я не злая, успокойся, не плачь, Так я тебе дам пирожного, Которое готовлю к ужину. Полный же, головушка, перестань, Да за что это на тебя такая немилость? Что ты там такое сделала? — Да ничего, Татьянуш, право, ничего, — Рыдая, проговорила Нелли. Я танцевала, мне было так весело, Вдруг Лидия Павловна прислала за мной столовую, Да и выгнала меня сюда. Я, правда, не знаю, за что. Эта напасть какая. Ну, видно, так ей что-нибудь показалось. Что делать, Нейлич, Голубч, ты в их доме живешь из милость. Ты и все должна сносить терпеливо. Всему покоряться. Не первый раз слышала на леди слова. Но никогда не производили они на нее такого тяжелого впечатления, как теперь. — Да я не хочу, чтобы меня мучили! — кричала она. — Они меня мучат, они недобрые! — Полный голубчик, как можно так говорить? Тебя здесь кормят, поют, одевают, как барыш. а ты, друг, мучат. Так зачем же меня бронят несправедливо? Да что меня теперь наказали, когда я ничего, право ничего не сделала? Ну что ж, иногда и побронят, и накажут, и беда. А то их барская воля, вон у прежних господ где была. Так жила одна барышня, тебе чита а уж большая. Так иногда барня так и забитит ее, что она придет ко мне в кухню, да слезами так и заливается. «Зачем же она жила там?» «Зачем? А куда ж ей было идти? Работать она не умела, да и не привычку ей было трудами хлеб добывать. Вот и жила тогда из милости, да и сносила всякие обиды». Нелли задумалась. «Я не хочу жить из милости», — проговорила она. «Ну, своим трудом будешь жить, тебя так не обидят», — заметила кухарка. «Вот я теперь». Простая женщина, необразованная, а виды не стану выносить, потому я знаю, я господам нужна, я ими дорожу, и они мною должны дорожить, холи я свое дело знаю, я себя без вины бронить не позволю, уйду, они останутся без обеда, а ты что, тебя всякий может обедить, потому куда ты денешься?» «Известная, все должна стерпеть». «Конечно, добрый человек греха побоится, не сделает зла ребенку». «Ну да ведь добрых людей на свете немного». Нелли не плакала больше. Слова кухарки запали ей в сердце и возбудили в голове ее целый ряд новых небывалых мыслей. До сих пор она жила, как все дети, нисколько не думая о своей жизни, нисколько не стараясь понять причину своих неприятностей и найти средства избавиться от них. Она просто чувствовала, что ей живется невесело. Но все невзгоды, случавшиеся с ней, она принимала как случайное несчастье. Ей как-то всегда казалось, что ее обижают от того, что она маленькая, что вырастет она большая, ей будет хорошо. И вот вдруг говорят, что есть большие, которые терпят так же, как она, что она ей будет счастливее, когда вырастет. Сердце девочки сжалось от горя, но в то же время в ней явилось твердое желание переменить свою судьбу. Она не хочет больше жить из милости. Она уйдет, но куда? В деревню к старой бабушке, к корчливому, но доброму дяде она поедет. Но у них также она не будет жить из милости. Татьяна говорит, что нужно работать, что тогда не будут обижать за даром и она будет работать там в деревне так хорошо там лучше чем здесь у медыли промелькнули картины давно прошедшей деревенской жизни все что было там тяжелого и неприятного исчезло из ее памяти представлялось только все светлое хорошее она совершенно успокоилась даже развеселилась с аппетитом съела вкусный ужин которым угостила ее добрая кухарка и даже Крепко заснула на Татьяниной постели.